4 марта 14. Сын мой, борьба с тёмными не прекратится ни на миг, до тех пор, пока не приду. Даже в минуты кажущегося затишья не следует верить ему. Враги света активны всегда. Поэтому и ваше состояние по отношению к ним никогда не должно быть пассивным. Пассивность означает непротивление. Непротивление тьме есть неосознанное подчинение её воздействию. Не допускайте мысли о безнадёжности этой борьбы. Мы побеждаем всегда, а также и те, кто с нами. Значит, быть надо с нами и значит оружие не опускать. Мощь тьмы мы и являем победившим её. Силу тьмы чуешь, значит, победа близка. Не опусти меч духа. Я Ту чую победу. Силы ещё наприги, ибо близка, я сказал, владыка.